На месте администратора сидела молодая женщина с высокой прической и каменным лицом. Леон узнал в ней свою соседку в райкомовско-горкомовском зале, где выступал отец. Она тогда прилежно конспектировала. Не помогло? Или, напротив, помогло? Служить администратором в валютной гостинице по нынешним временам было все равно, что раньше заведовать отделом в райкоме. — Здравствуйте, — сказал Леон. — Помните, мы сидели в райкоме рядом, когда выступал ученый из Москвы? Я его сын. Помните? — Здравствуйте, — равнодушно отозвалась женщина. — Не помню. — Как же так? — растерялся Леон. — Недавно было. — Может быть, — не стала спорить милая женщина. — Вы, случайно... Заговорщически понизил голос Леон, как если бы был партизанским связным, нелегально прокравшимся в оккупированный город. Не вышли из партии? — Даже если бы меня избрали подпольным генеральным секретарем, усмехнулась женщина, тут тебе не поселиться. — А Валериан? — воскликнул теснимый, пожилым насупленным боем Леон. — Где он? Как поживает? — Понятия не имею. — раздраженно отозвалась женщина. — У нас тут теперь демилитаризованная зона. Бой уже оттеснил Леона от стойки и, вне всяких сомнений, вытеснил бы из холла к чертовой матери, если бы Эпоксид не положил пожилому бою на плечо летую бронзовую руку. — С нами, — заявил Эпоксид. — Платит она, — указал на лени. А вот платить-то лени как раз и не хотела. Она резко возразила эпоксиду на железном немецком, и тому пришлось переложить литую бронзовую руку уже ей на плечо. Леон подумал, что не существует в мире убывающего дружелюбия. Никто нигде не радовался ему. Он открыл было рот, чтобы повторить, что вполне может переночевать в машине, но вспомнил, что и машина принадлежит Лене. Конечно же, ей не хочется, чтобы Леон спал, дышал, сучил во сне ногами в ее машине. Двухместный и одноместный, не снимая с плеча лени литой руки, произнес эпоксид. Бывшая райкомовка положила на стойку ключи. Прежде чем у Леона достала решимости развернуться и уйти в ночь, эпоксид со словами «До завтра» протянул один ключ ему. В номере Леон ощутил, как чудовищно, нечеловечески устал. То была нехорошая, с утратой достоинства, усталость. Так сначала устает, а потом разваливается на куски металл. Сходят с лица земли народы. Не говоря об отдельных людях, которые, устав, продолжают жить, только вот считать их людьми уже затруднительно. Обрушившись в пропыленной, вымоченной дождем, высушенной ветром одежде на застланную кровать, Леон подумал, что если немедленно не поднимется, не уйдет в глухую нелидовскую ночь, то впустит в душу эту самую гибельную усталость. Пока не намял покрывало, обречённо сквозь шум в голове, решил Леон, сосчитая до ста, И... и заснул. Проснулся от стука в дверь. Было темно. За окном пошаливал ветер. Позванивало неплотно укорененное в раме стекло. Пробуждение от ночного стука в дверь — скверное пробуждение. Холодный пот прошиб Леона, прежде чем он включил светильник над кроватью, принял вертикальное положение — Хрипло каркнул в белый прямоугольник двери. «Да-да, войдите!» Вошел эпоксид. Он был в красных спортивных трусах с лампасами, в синей майке со светящейся на груди надписью «Шанель». В руках держал полиэтиленовый пакет, из которого выставил на стол три жестяные банки пива. «Спишь?» Странно, совсем как некогда платина, поинтересовался эпоксид. Как будто Леон мог чем-то другим заниматься ночью в одиночестве в чужом городе в гостинице после сумасшедшего дня. «Уже нет», — сказал Леон, не представляя, зачем понадобился эпоксиду. Эпоксид вдруг покачнулся, ухватился за спинку стула. Леон понял, что он сильно пьян. Обретенная Леоном по воле Бога свобода, в сущности, мало что значила в мире усугубляющегося абсурда. Для чего эпоксид разбудил его среди ночи? О чем собирается с ним говорить? Вид у эпоксида был какой-то пьяно озадаченный. Тих был эпоксид и смотрел на Леона, если не с почтением, то с непонятным уважением, как младший товарищ на старшего, хотя никак не мог Леон быть Эпоксиду старшим товарищем, ни по возрасту, ни по взглядам. Единственно, мог быть товарищем во Христе, если бы только оба не были атеистами. И тем не менее, Эпоксид смотрел на Леона не так презрительно, как раньше». Чтобы заполнить паузу, дать эпоксиду время собраться с мыслями, Леон вскрыл банку с пивом. Над чпокнувшей банкой встала крохотное белое облачко, которое, впрочем, мгновенно, как будто его и не было, рассеялось. Пиво было холодным, резким и приятным на вкус. Пауза затягивалась. «Я посланник». Вдруг объявил эпоксид, посланник доброй воли. Леон подумал, что эпоксид скорее посланник белой горячки, но промолчал. «Ты, конечно, волен отвергнуть мое дело, передать тебе деловое предложение». Выговорив эту сложную фразу, эпоксид погрузился в долгое, с кратким забытьем, храпным совздроком, пробуждением – Совиное молчание. «Какое предложение?» — удивился Леон. «Гнусное!» — неожиданно быстро и коротко ответил Эпоксид. «Не передавай!» — посоветовал Леон. «Ладно тебе!» — хмыкнул Эпоксид. Он уже смотрел на Леона не как на старшего товарища, а как на придурка, которому привалило счастье, на который этого не понимает. В общем, Лене, она денег много, главный художник по тканям, акции, домишка туда-сюда. Ты ей понравился, понял? Такой, говорит, молоденький, а уже весь в шрамах, как наемник, как офицер, как ее папаша, погибший за рейх. В общем, не возражает, чтобы ее на пару. Заплатит за гостиницу, отвалит тебе двести марок. Пошли, а... Похабно подмигнул Леону. «Покажем ей Кускину мать». «Между прочим, она вполне. Каждый месяц проверяется на спид. Верняк». «Чего ты теряешь, Леонтьев? Ты хоть одну живую бабу в жизни видел? А так она за гостиницу не заплатит?» Какой-то это был не тот вопрос. Леон растерялся, спросил лишь бы собраться с мыслями. «Забудь, я заплачу». «Пошли!» — вскочил упругий, как бы уже протрезвевший, в красных спортивных трусах с лампасами и в синей майке со светящейся надписью на груди. «Я, собственно, пробормотал загипнотизированный светящимися потусторонними буквами «Леон» — это «нет». «Ну-ну!» — вдруг как-то уж слишком вплотную приблизился к нему эпоксид — Коснулся его шеи губами. «Не дури, все будет нормально». Леон испытал ужас, в сравнении с которым нападение хачиков было приятным воспоминанием. «Мне надо в душ!» — закричал Леон, врубил на полную мощность радиоприемник, к счастью, настроенный на ночную программу, передавали какую-то похабщину, схватил в руки графин с водой, Чтобы эпоксид понял, шума будет много. — Давай вместе, — улыбнулся эпоксид. — Что? — Вместе. — Выключи радио, Леонтьев. — В душ. Вместе. — Я так устал. Вдруг жалобно и беззащитно произнес эпоксид. — Я так одинок. В глазах блеснули слезы. — Иди, иди. С графином наперевес Леон выпроваживал эпоксида из номера. «Неужели, думаешь, я голубой?» Вдруг совершенно другим, мужественным и спокойным голосом каратиста проговорил эпоксид. «Пошли! 200 марок, программа минимум. Мы ее покруче раскрутим». И вышел. Леон немедленно заперт дверь. В номере было жарко, но его колотил озноб. Лоб покрылся холодной испариной. Леон полез в карман за платком, рука наткнулась на свернутые бумажки. Леон выхватил бумажки, бросил в пепельницу и вдруг увидел, что это франки, которые ему навязала ночью под яблоней платина. Сдачу бывшая райкомовка после томительной работы на калькуляторе Выдала Леону почему-то в датских кронах. Леон вышел из гостиницы. Июльская нелидовская ночь объяла его. Куда лежал путь Леона? Конечно же, на вокзал. Бывшая партийная, а ныне валютная гостиница находилась почти что за городом. Час, наверное, лунно пылил Леон мимо черных изб и домов, подталкиваемый в спину, теплым, как бы вспотевшим от усердия ветром. Шоссе незаметно вывело его на центральную улицу, а там и на главную Нелидовскую площадь, где мирно соседствовали райком-горком под свиным знаменем и частично отреставрированный храм, некоторые купола, которого уже были позолочены, остальные же пока только обтянуты серебряным в ночи цинком. И по-прежнему торчал в центре площади истукан, похожий во тьме на слетевшего с небес демона. Ноги сами поставили Леона перед истуканом. Он долго и неизвестно зачем — Переводил взгляд с чудовищных ортопедических его ботинок на далекую голову в лунной кепке. Бесконечно пуста при этом была душа Леона. Ни ненависти, ни симпатии, ни обиды, никаких чувств, только превосходящая меру усталость, которая, как тяжелая радиоактивная вода, до краев наполняет душу, оставляя ее пустой. Чем дольше смотрел Леон на Истукана, тем очевиднее ему становилось, что никакой нормальный человек уже не может испытывать к нему никаких чувств. Следовательно, вся нынешняя круговерть вокруг него решительно ничто. Леон вспомнил, как однажды отец долго смотрел на свою старую визитную карточку, где были указаны его прежние должности премии, ученые звания, а потом сказал, «Теперь мне потребна иная визитная карточка. Такой-то, такой-то, никто, и имя ему — ничто». Леон вдруг услышал, что позади кто-то табачно дышит. «Еще один педераст?» Стиснул в кармане складной нож, предусмотрительно переложенный из рюкзака еще в гостинице. Как лягушка скакнул вперед, спиной вжался в гранитную тумбу. Был тот исключительный случай, когда истукан действительно защищал от нападения сзади. Увидел тщедушного, всклокоченного старика, то ли в колпаке, то ли и в трюхе, в брезентовой бесформенной хламиде с тонкоствольной мелкашкой за плечом. Вид у него был разбуженный и недовольный. «Сторож!» — облегченно вздохнул Леон. «Только что он охраняет!» «Явился гаденыш!» — ошарашил предполагаемый сторож. «Не жаль, гаденыш, краски!» «Какой краски?» «В рюкзаке!» Сторож дыхнул сквозь табак спиртным, Определенно нефабричного производства. А ну, показывай. Я приезжий иду на вокзал, пожал плечами Леон. Неужели пачкают краской? А то нет, без большого, впрочем, огорчения признался Сторож. Ругательство пишут. А вы, стало быть, поставленной от райкома охранять, догадался Леон. Старик долго рылся в кармане хламиды. Наконец извлек на свет Божий полупустую, трепещущую на ветру папиросу, закурил, прикрыв спичечный огонек, кривыми, как сучья, ладонями. «Моята с куревом третий месяц не завозят и не завезут, пока его охраняешь», — сказал Леон. Но тут же поймал себя, что уже так не думает, что сам не знает, зачем, — сказал. Отсутствие в Нелидове папирос — а также всего остального, необходимого для жизни, объяснялось не этим. И еще подумал, что горестная нынче у истукана защита, самогонный старик с мелкашкой. Закуривая, сторож встал к Леону боком. Леон увидел, что ствол прикручен к деревяшке проволокой. «Я не его охраняю», — объявил сторож, — грустно глядя на стремительно искуриваемую папиросу. «Церкву!» «Сто шестьдесят икон уже уперли. Три ящика с Библиями. Сейчас перестраивают. Понятное дело, за цементом, за досками, за железом лазают. Значит, его по совместительству?» «Не по совместительству!» — разозлился сторож. «Никто мне его не вменял!» «Зачем же тогда охраняете?» — изумился ли он. — А, жалко. Едва слышно, после паузы проговорил сторож. — Жалко? — Кого? — спросил шепотом Леон, зная кого, но отказываясь верить. — Кого, кого? — пробурчал старик. — То на каждый праздник цветы ему, пионеры, значит, митинги, венки, делегации, а сейчас не по-людски. — Так пусть кто сладко жил, — когда ему на каждый праздник венки охраняют. — А! хмыкнул сторож. — Обохранялись. Они сейчас... — понизил голос, как будто выдавал Леону тайну. — При банках да биржах еще лучше живут. В небе вдруг что-то взорвалось. Затем послышался ровный мощный гул. — Гроза? — Леон посмотрел вверх, но увидел лишь стремительно летящие красные огни. «Ночные полеты», — объяснил сторож. Площадь вдруг осветилась. Пара чудовищной яркости фар возникла вдалеке над шоссе. Двигался невидимый носитель фар в сторону центральной Нелидовской площади. Леон испытал сильнейший, как приступ аппендицита, приступ тоски. Жизнь всегда была исполнена тоски, как река воды, но чем дальше, тем решительнее склонность к разливам обнаруживала река. Леон утешался, что тоскует не он один, что следствием схожей тоски был всемирный потоп. Но Леон шел дальше. Ноев ковчег казался ему излишним, ни к чему всякой твари по паре. Что за ночные распарывающие небо полеты, когда ни страны, ни армии? Что за чудовище ползет на площадь в неистовом свете фар? Зачем сторож охраняет памятник Ленину, когда поставлен охранять Божий храм? А ты не думаешь, старина, устало произнес Леон, он, что пока ты бегаешь к Ленину, Воры уволокут что-нибудь из церкви. «Понятное дело», — согласился сторож, — «да только всего добра один хрен не сбережешь. А церковь нынче, — почесал в бороде, — богатенькая, не обеднеет. Заодно освящение Нелидовской товарной биржи сколько тысяч отвалили. Церковь богатая, а Ленин бедный» приближающимся слепящим белым, такой по свидетельству переживших клиническую смерть, возникает, когда человек уходит в мир иной свете, Леон смотрел на совместителя сторожа и помимо аппендицитной тоски ощущал в душе великую смуту, так как изначально штампованное сознание ставил себя над стариком, в сущности же мало чем от него отличался. Точно так же смутно свободен был от церкви и от Ленина, и точно так же смутно свободно от них не свободен. То было истинное, о каком в прошлом веке мечтали образованные русские люди единение с народом. Однако не испытывал ли он от этого в белом слепящем смертном свете Единение, ни счастья, ни надежды. «Охраняй что-нибудь одно, старик!» Вдруг чужим взрослым голосом посоветовал ли он, а так и Ленина измажут, и церковь растащат. За двумя зайцами погонишься, смолк, как подавился, везде-везде зайцы. Смертный свет качнулся вверх. Свиная голова со знамени над бывшим райкомом-горкомом явила свой ночной истинный кабаний клыкастый лик. «Что? Что выбрать-то одно?» Леон услышал в голосе сторожа собственное тоску и смуту. «Подскажи, мил человек, ты должен знать». «Я?» — изумился Леон. «Откуда мне знать?» «Ты», — подтвердил сторож, — «кроме тебя некому, за тобой пойдем». Леон догадался, что ровная асфальтовая площадь, полуцерковь, бывший райком-горком и стукан в ортопедических ботинках и в лунной кепке, слепящий белый смертный свет, сторож со скрепленной проволокой-мелкашкой, человек с ружьем и странными вопросами — Это театр, сцена. Замысел режиссера не понравился Леону. Леон опустил руку в карман. Под складнем, которым он собирался устращать педерастов, нащупал монету и извлек на свет Божий. То оказалась датская монета в двадцать крон с дыркой посередине. С дыркой усмехнулся про себя Леон. А все купишь. Рубль без дырки, а не купишь ничего. Сунул монету под нос сторожу. Не наша. Уважительно засвидетельствовал тот. Сверленая. Вот сейчас выберем. Как заядлый наперсточник подмигнул сторожу Леон. Ленин или церковь? Решка, Ленин, Орел, церковь. «Или Ленин, орел!» Положил монету на ноготь большого пальца, выстрелил вверх. Режиссер не одобрил Леоновой самодеятельности. Белый свет залил площадь, как убежавшее из кастрюли молоко. Туда, в молоко, бесследно упорхнула конвертируемая монета. Леон и сторож долго ползали по асфальту, Бармача, Ленин, Орел, Церковь, Решка, Ленин, Ленин, Орел, Орел, но не могли отыскать.